Проходили недели, месяцы, но ничего не менялось. Слово упрямо отбивало свой назойливый, до да ужаса монотонный ритм. Заксенхаузен, Заксенхаузен. Золотая ночь, волчья пасть, проводил дни, сидя на низкой скамеечке в углу комнаты, лицом к стене. Дни и ночи. Он сидел, обхватив голову руками, поставив локти на колени. Голова была так непомерно тяжела, тяжела от пустоты, да еще от этого бесконечно тупого внутреннего биения, что не могла держаться прямо сама по себе. Стоило ему опустить руки, как она начинала клониться то вперед, то назад. Неостановимо и медленно словно маятник старых часов. Он больше не испытывал ни голода, ни жажды, ни потребности спать. Он даже не страдал. Страдание осталось там, в прежней жизни. А он был низвергнут в небытие. Он претерпевал ужасное течение времени, час за часом, секунда за секундой. И это время выброшенное за пределы времени, не имело ни смысла, ни протяженности. Оно было пустое, никакое. Заксенхаузен. Разум его был на грани распада. Все в нем было на грани распада. И однако ничто не поддавалось смерти. Даже его тело, лишенное пищи и сна, Противилась ей. Он застыл точно ствол в углу своей опустелой комнаты. Ствол окаменевшего дерева. Он ничего не мог с собой поделать. Он больше не принадлежал себе, не думал, не чувствовал. Он просто переносил. Заксенхаузен. Заксенхаузен. Он переносил пытку абсолютной ночью, ночью поглотившей все, ночью уничтожения. Он переносил худшую из бессонниц, бессмысленное присутствие, пронизанное отсутствием. Он не мог не быть там, в этом нигде, не мог не бодрствовать, Час за часом в этом никогда, в этом невозможном, немыслимом никогда. Он не мог не видеть, не видеть даже того, что не поддается видению, саму невозможность что-либо видеть. Он видел ночь, ее чернильный мрак, одновременно и непроницаемый, и прозрачный, чернила, возникшие до всякой письменности, а, быть может, как раз и после нее. Чернильно-черная ночь, где ничто уже не пишется, не читается, не говорится. Непроглядно-чернильная ночь, где ничего больше не происходит. На самом деле это, может быть, и не он бодрствовал в ночи, а сама ночь бодрствовала сквозь него, в нем. А он всего лишь служил ей опустелым приютом из костей и кожи, где ночь стояла, как недремлющий часовой, охраняя собственную необъятность, собственное безмолвие. Ночь. Ночь. Это ночь. Матильда, двое ее братьев и Никес, усердно трудились, стараясь вернуть прежний облик ферме, земле, поселку. Черноземье в очередной раз поднималось из руин. Несколько мужчин вернулись из лагерей, и люди медленно, трудно восстанавливали свои жилища. Все начинали сначала. Так оно издавна водилось в Черноземье. Цепель и шлома тоже постепенно, как бы на ощупь, возрождались к жизни.